Увидел ее на крыше соседнего дома. Она читала книгу, заглавие которой было мне хорошо видно, «Коварство и любовь». А может, девушка, читающая сейчас на крыше «Коварство и любовь» и есть Иоганна? Неужели ее действительно нет с нами? Неужели она не сидит с Робертом за обедом у льва? Неужели я не сегодня заходил в коморку швейцара, чтобы отдать ему традиционную сигару? Неужели я не только что удрал от доверительного разговора, разговора мужчины с мужчиной и лейтенанта с лейтенантом, к себе наверх, чтобы просидеть здесь с половины одиннадцатого до пяти? Неужели я не поднялся по лестнице, как бывало в те дни, мимо стопок книг и штабелей епископских посланий, еще пахнущих типографской краской. Что они еще успеют напечатать в нынешнюю субботу на белых листах бумаги? Назидательные сентенции или предвыборные плакаты для тех, кто принял причастие Буйвола? Стены дрожат, лестница сотрясается — Работницы приносят все новые бумажные кипы, нагромождают их одну на другую до самых дверей моей мастерской. В те времена, лежа здесь, я упражнялся в искусстве жить в настоящем. Потоки воздуха несли меня по черной вентиляционной трубе. Я знал, что вот-вот меня выбросит наружу, но не знал куда. Я ощущал извечную горечь. Меня томило извечное чувство, что всё суета сует. Я видел детей, которые от меня родятся, вина, которые я буду пить, больницы и церкви, которые построю. И все время я слышал, как комья земли падают на мой гроб. Слышал неотвязную глухую дробь барабана. А на егоды до меня доносилось пение накладчиц, фальцовщиц, и упаковщиц, они пели высокими голосами, другие низкими, кто с чувством, а кто равнодушно, они пели о простых радостях субботнего вечера, но мне их пение казалось заупокойной молитвой. В песнях говорилось о любви на дешевых танцульках, о грустном счастье у кладбищенской стены в поосеннему похучей траве о слезах старых матерей, предваряющих радости юных матерей, о печали сиротского дома, где храбрая девушка решила хранить чистоту, пока и ее не настигло чувство, настигла во время танцев, и она вкусила грустное счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве. Голоса работниц звучали монотонно. Словно в тихую воду мерно опускались мельничные колес. Словно работницы отпевали меня. Комья земли стучали по крышке гроба. Из-под опущенных век я смотрел на стены мастерской, которые увешал рисунками. В центре красовалась грандиозная, отливающая красным, святокопия в масштабе один к двумстам, аббатство святого Антония. На переднем плане виднелся поселок Штеллингерсгротт. Коровы паслись на лугу. Рядом тянулось убранное картофельное поле, над которым поднимался дым от костра. Дальше шло аббатство, огромное здание в стиле базилики. Я без стеснения копировал романские соборы. Крытая галерея казалась строгой, низкой, темной. Поблизости я разместил кельи, трапезную и библиотеку. Посередине крытой галереи возвышалась статуя святого Антония. Хозяйственные постройки, амбары, конюшни, сараи образовывали большой прямоугольник. Там были собственные мельницы и пекарни. Красивый дом предназначался отцу-эконому, который среди прочих обязанностей должен был заботиться о паломниках. Под высокими деревьями стояли грубо сколоченные столы и стулья. Здесь паломники могли подкрепиться и запить взятые в дорогу припасы терпким вином.